Глава 4 Гусарский Павлодарский полк стоял в двух милях от Браунау. Эскадрон, в котором Юнкером служил Николай Ростов, расположен был в немецкой деревне Зальцинок. Эскадронному командиру ротмистру Денисову, известному всей кавалерийской дивизии под именем Васьки Денисова, была отведена лучшая квартира в деревне. Юнкер Ростов, с тех самых пор, как он догнал полк в Польше, жил вместе с эскадронным командиром. 8 октября, в тот самый день, когда в главной квартире все было поднято на ноги известием о поражении мака, в штабе эскадрона походная жизнь спокойно шла по-старому. Денисов, проигравший всю ночь в карты, еще не приходил домой, когда Ростов рано утром верхом вернулся с фуражировки. Ростов в юнкерском мундире подъехал к крыльцу, толканув лошадь гибким молодым жестом, скинул ногу, постоял на стремени, как будто не желая расстаться с лошадью, наконец спрыгнул и крикнул листового. — "А, Бондаренко, друг сердечный! — проговорил он бросившемуся стремглав к его лошади Гусару. — Выводи, дружок! — сказал он с тою братскую веселую нежностью, с которую обращаются со всеми хорошие молодые люди, когда они счастливы. — Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал Хохол, встряхивая весело головой. — Смотри же, выводи хорошенько. Другой гусар бросился тоже к лошади, но Бондаренко уже перекинул поводья Трензеля. Видно было, что юнкер давал хорошо на водку и что услужить ему было выгодно. Ростов погладил лошадь по шее, потом по крупу и остановился на крыльце. «Славно! Такая будет лошадь!» — сказал он сам себе и, улыбаясь и придерживая саблю, взбежал на крыльцо, погромыхивая шпорами. «Хозяин немец в фуфайке и колпаке...» С вилами, которыми он вычищал навоз, выглянул из коровника. Лицо немца вдруг просветлело, как только он увидал Ростова. Он весело улыбнулся и подмигнул. «Шон, гуд морген, Шон, гуд морген». «Доброго утра, доброго утра», — повторял он, видимо, находя удовольствие в приветствии молодого человека. «Шон флэссик». «Уж заработай», — сказал Ростов, — все с той же радостной братской улыбкой, какая не сходила с его оживленного лица. «Да здравствует, австрийцы! Да здравствует, русские! Ура, император Александр!» — обратился он к немцу, повторяя слова, говоренные часто немцем хозяином. Немец засмеялся, вышел совсем из двери коровника, сдернул колпак и, взмахнув им над головой, закричал «И да здравствует весь свет!» Ростов сам так же, как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал «Унт виват дигант Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник не для Ростова, ездившего со взводом за сеном. Оба человека эти с счастливым восторгом и братской любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись. Немец в коровник, а Ростов в избу, которую занимал с Денисовым. «Что, барин?» — спросил он у Лаврушки, известного всему полку лакея Денисова. — С вечера не бывали, верно проигрались, — отвечал Лаврушка. — Уж я знаю, коли выиграют, рано придут хвастаться, а коли до утра нет, значит, продулись. Сердитые придут. Кофею прикажете? — Давай, давай. Через десять минут Лаврушка принес кофею. — Идут, — сказал он. теперь беда ростов заглянул в окно и увидал возвращающегося домой денисова денисов был маленький человечек с красным лицом блестящими черными глазами черными взлохмаченными усами и волосами на нем был расстегнутый ментик спущенный в складках широкие чекчиры и на затылке была надета смятая гусарская шапочка он мрачно опустив голову приближался к крыльцу. Лаврушка, закричал он громко и сердито. «Ну, снимай, болван!» «Да я и так снимаю», — отвечал голос Лаврушки. «А, ты уж встал», — сказал Денисов, входя в комнату. «Давно», — сказал Ростов. «Я уж за сеном сходил и фрейлин Матильду видел». «Вот как! А я...» «Продулся брат вчера, как сукин сын!» — закричал Денисов, не выговаривая «Р». «Такого несчастья! Такого несчастья! Как ты уехал, так и пошло! Эй, чаю!» Денисов, сморщившись, как бы улыбаясь и выказывая свои короткие крепкие зубы, начал обеими руками с короткими пальцами лохматить, как лес, в взбитые черные густые волосы. — Черт меня дернул пойти к этой крысе! — прозвище офицера. Растирая себе обеими руками лоб и лицо, говорил он. — Можешь себе представить? Ни одной карты, ни одной, ни одной карты не дал! Денисов взял подаваемую ему закуренную трубку, сжал в кулак и, рассыпая огонь, ударил ею по полу, продолжая кричать. «Пароль бьет! всем даст! Пароль бьет!» Он рассыпал огонь, разбил трубку и бросил ее. Потом помолчал и вдруг своими блестящими черными глазами весело взглянул на Ростова. «Хоть бы женщины были, а то тут, кроме как пить, делать нечего. Хоть бы драться скорей. «Эй, кто там?» Обратился он к двери, заслышав остановившиеся шаги толстых сапог с брецанием шпор и почтительное покашливание. «Вахмистр!» — сказал Лаврушка. Денисов сморщился еще больше. «Скверно!» — проговорил он, бросая кошелек с несколькими золотыми. «Ростов, сочти, голубчик, сколько там осталось, да сунь кошелек под подушку!» — сказал он и вышел к Вахмистру. Ростов взял деньги и машинально, откладывая и ровняя кучками старые и новые золотые, стал считать их. — А, Телянин! Здорово! Вздули меня вчера! — послышался голос Денисова из другой комнаты. — У кого? У Быкова? У крысы? Я знал! — сказал другой тоненький голос, и вслед за тем в комнату вошел поручик Телянин, маленький офицер того же эскадрона. Ростов кинул под подушку кошелек и пожал протянутую ему маленькую влажную руку. Телянин был перед походом за что-то переведен из гвардии. Он держал себя очень хорошо в полку, но его не любили, и в особенности Ростов не мог не преодолеть, ни скрывать своего беспричинного отвращения к этому офицеру. — Ну что, молодой кавалерист, как вам мой грачик, служит? — спросил он. Грачик, была верховая лошадь. Подъездок, к проданной Телянином Ростову. Поручик никогда не смотрел в глаза человеку, с кем говорил. Глаза его постоянно перебегали с одного предмета на другой. «Я видел, вы нынче проехали». «Да ничего, конь добрый», — отвечал Ростов, несмотря на то, что лошадь эта, купленная им за семьсот рублей, не стоила и половины этой цены. «Припадать стало на левую переднюю», — прибавил он. Треснула копыта, это ничего. Я вас научу, покажу, заклепку какую положить. — Да, покажите, пожалуйста, — сказал Ростов. — Покажу, покажу, это не секрет. А за лошадь благодарить будете? — Так я велю привести лошадь, — сказал Ростов, желая избавиться от телянина, и вышел, чтобы велеть привести лошадь. В синях Денисов с трубкой, скорчившись на пороге, сидел перед вахмистром, который что-то докладывал. увидав ростова денисов сморщился и указывая через плечо большим пальцем в комнату в которой сидел телянин поморщился и с отвращением тряхнулся ох не люблю молодца сказал он не стесняясь присутствием вахмистра. ростов пожал плечами как будто говоря и я тоже да что ж делать и распорядившись вернулся к телянину телянин сидел все в той же ленивой позе в которой его оставил ростов потирая маленькие белые руки. — Бывают же такие противные лица, — подумал Ростов, входя в комнату. — Что же, велели привести лошадь? — сказал Телянин, вставая и небрежно оглядываясь. — Велел. — Да пойдемте сами. Я ведь зашел только спросить Денисова о вчерашнем приказе. — Получили, Денисов? — Нет еще. — А вы куда? — Вот хочу молодого человека научить, как ковать лошадь. — сказал Телянин. Они вышли на крыльцо и в конюшню. Поручик показал, как делать заклепку, и ушел к себе. Когда Ростов вернулся, на столе стояла бутылка с водкой и лежала колбаса. Денисов сидел перед столом и трещал пером по бумаге. Он мрачно посмотрел в лицо Ростову. — Ей пишу, — сказал он. Он облокотился на стол с пером в руке и, очевидно, обрадованный случаю быстрее сказать словом все, что он хотел написать, высказывал свое письмо Ростову. — Ты видишь ли, друг, — сказал он, — мы спим, пока не любим, мы дети праха, а полюбил, и ты бог, ты чист, как в первый день создания. — Это еще кто? — Гони его к черту! Некогда! Крикнул он на лаврушку, который, нисколько не рабея, подошел к нему. — Да кому ж быть? Сами велели, вахмистр. За деньгами пришел. Денисов сморщился, хотел что-то крикнуть и замолчал. — Скверно дело! — проговорил он про себя. — Сколько там денег в кошельке осталось? — спросил он у Ростова. — Семь новых и три старых. «Ах, скверно! Ну, что стоишь, чучело? Пошли в ахместра. крикнул Денисов на лаврушку. «Пожалуйста, Денисов, возьми у меня денег, ведь у меня есть!» — сказал Ростов краснее. «Не люблю своих занимать, не люблю!» — проворчал Денисов. «А если ты у меня не возьмешь денег, по-товарищески ты меня обидишь. Право, у меня есть!» — повторял Ростов. «Да нет же!» И Денисов подошел к кровати, чтобы достать из-под подушки кошелек. «Ты куда положил, Ростов?» «Под нижнюю подушку». «Да нету!» Денисов скинул обе подушки на пол, кошелька не было. «Вот чудо-то!» «Постой, ты не уронил ли?» сказал Ростов, по одной поднимая подушки и вытрясая их. Он скинул и отряхнул одеяло, кошелька не было. Уж не забыл ли я... Нет, я еще подумал, что ты точно клад под голову кладешь, — сказал Ростов. — Я тут положил кошелек. — Где он? — обратился он к лаврушке. — Я не входил. Где положили, там и должен быть. — Да нет! — Вы все так бросите куда да и забудете. В карманах-то посмотрите. — Нет. — бы я не подумал про клад, — сказал Ростов, — а то я помню, что положил. Лаврушка перерыл всю постель, заглянул под нее, под стол, перерыл всю комнату и остановился посреди комнаты. Денисов молча следил за движениями Лаврушки, и когда Лаврушка удивленно развел руками, говоря, что нигде нет, он оглянулся на Ростова. — Ростов, ты не школьнич, — Ростов почувствовал на себе взгляд Денисова, поднял глаза и в то же мгновение опустил их. Вся кровь его, бывшая запертую, где-то ниже горла, хлынула ему в лицо и глаза. Он не мог перевести дыхание. «И в комнате-то никого не было, кроме поручика до да вас самих. Тут где-нибудь», — сказал Лаврушка. «Ну ты, чертова кукла, поворачивайся ищи!» Вдруг закричал Денисов, побагровев и с угрожающим жестом бросаясь на лакея. «Чтоб был кошелек, а то запорю, Всех запорыл! Ростов, обходя взглядом Денисова, стал застегивать куртку, подстегнул саблю и надел фуражку. «Я тебе говорю, чтоб был кошелек!» кричал Денисов, тряся за плечи денщика и толкая его об стену. «Денисов, оставь его!» — Я знаю, кто взял, — сказал Ростов, подходя к двери и не поднимая глаз. Денисов остановился, подумал и, видимо, поняв то, на что намекал Ростов, схватил его за руку. «Вздох — Вздох! – закричал он так, что жилы, как веревки, надулись у него на шее и лбу. — Я тебе говорю, ты с ума сошел! Я этого не позволю! Кошелек здесь! Спущу шкуру с этого мерзавца и будет здесь! — Я знаю, кто взял, — повторил Ростов дрожащим голосом и пошел к двери. — А я тебе говорю, не смей этого делать! — закричал Денисов, бросаясь к юнкеру, чтоб удержать его. Но Ростов вырвал руку, и с такой злобой, как будто Денисов был величайший враг, его прямо и твердо устремил на него глаза. — Ты понимаешь ли, что говоришь? — сказал он дрожащим голосом. — Кроме меня никого не было в комнате. Стал быть, ежели не то, так... Он не мог договорить и выбежал из комнаты. «Ах, чок с тобою и со всеми!» были последние слова, которые слышал Ростов. Ростов пришел на квартиру Телянина. «Барина дома нет, в штаб уехали», сказал ему Денщик Телянина. «Или что случилось?» прибавил Денщик, удивляясь на расстроенное лицо юнкера. «Нет, ничего. Немного не застали». сказал Денщик. Штаб находился в трех верстах от зальценака Ростов, не заходя домой, взял лошадь и поехал в штаб. В деревне, занимаемой штабом, был трактир, посещаемый офицерами. Ростов приехал в трактир. У крыльца он увидал лошадь Телянина. Во второй комнате трактира сидел поручик за блюдом сосисок и бутылкою вина. А — И вы заехали, юноша, — сказал он, улыбаясь и высоко поднимая брови. — Да, — сказал Ростов, как будто выговорить это слово стоило большого труда, и сел за соседний стол. Оба молчали. В комнате сидели два немца и один русский офицер. Все молчали, и слышались звуки ножей о тарелке и чавканье поручика. Когда Телянин кончил завтрак, он вынул из кармана двойной кошелек, изогнутыми кверху маленькими белыми пальцами раздвинул кольца, достал золотой и, приподняв брови, отдал деньги слуге. «Пожалуйста, поскорее», — сказал он. «Золотой был новый». Ростов встал и подошел к Телянину. «Позвольте посмотреть мне кошелек», — сказал он тихим, чуть слышным голосом. «С бегающими глазами...» но все поднятыми бровями Телянин подал кошелек. — Да, хороший хорошенький кошелек. — Да, да, — сказал он и вдруг побледнел. — Посмотрите, юноша, — прибавил он. Ростов взял в руки кошелек и посмотрел и на него, и на деньги, которые были в нем, и на Телянина. Поручик оглядывался кругом по своей привычке и, казалось, вдруг стал очень весел. — Если будем в Вене, все там оставлю. А теперь одевать некуда в этих дрянных городишках, — сказал он. — Ну, давайте, юноша, я пойду. Ростов молчал. — А вы что ж, тоже позавтракать порядочно кормят, — продолжал Телянин. — Давайте же. Он протянул руку и взялся за кошелек. Ростов выпустил его. Телянин взял кошелек и стал опускать его в карман рейтус, И брови его небрежно поднялись, а рот слегка раскрылся, как будто он говорил, «Да-да, кладу в карман свой кошелек, и это очень просто, и никому до этого дела нет». «Ну что, юноша?» — сказал он, вздохнув, и из-под приподнятых бровей взглянул в глаза Ростова. Какой-то свет глаз с быстротой электрической искры перебежал из глаз Телянина в глаза Ростова и обратно, обратно и обратно, все в одно мгновение. Пойдите сюда, — проговорил Ростов, хватая Телянина за руку. Он почти притащил его к окну. — Это деньги, Денисова, вы их взяли, — прошептал он ему над духом. Что? Что? Как вы смеете? Что? — проговорил Телянин. Но эти слова звучали жалобным, отчаянным криком и мольбой о прощении. Как только Ростов услыхал этот звук голоса, С души его свалился огромный камень сомнения. Он почувствовал радость, и в то же мгновение ему стало жалко несчастного стоявшего перед ним человека. Но надо было до конца довести начатое дело. «Здесь люди, бог знает, что могут подумать», — бормотал Телянин, схватывая фуражку и направляясь в небольшую пустую комнату. «Надо объясниться». «Я это знаю, и я это докажу», — сказал Ростов. «Я...» Испуганное и бледное лицо Телянина начало дрожать всеми мускулами. Глаза все так же бегали, но где-то внизу, не поднимаясь до лица Ростова, и послышались всхлипывания. «Граф, не губите молодого человека вот эти несчастные деньги, возьмите их!» Он бросил их на стол. «У меня отец, старик, мать!» Ростов взял деньги, избегая взгляда Телянина, и, не говоря ни слова, пошел из комнаты. Но у двери он остановился и вернулся назад. «Боже мой!» — сказал он со слезами на глазах. «Как вы могли это сделать?» «Граф!» — сказал Телянин, приближаясь к юнкеру. «Не трогайте меня!» — проговорил Ростов, отстраняясь. «Ежели вам нужда, возьмите эти деньги!» Он швырнул ему кошелек и выбежал из трактира.